«Валь!» — поскреблась я в соседнюю дверь. «Ты спишь?» «Уже нет», — раздалось в ответ после небольшой паузы. «Что стряслось?» «Я войду?» «Погоди». За дверью раздался шорох, потом Дарвальд разрешил. «Заходи». Я просочилась в его комнату. Дарвальд успел, оказывается, одеться, видимо, чтобы меня не смущать. «Так что случилось?» — спросил он, закрывая за мной дверь. «У меня вопрос один. Вздохнула я и пристроилась на краю широченной кровати, подтянув к груди босые ноги. По полу тянула сквозняком. «До утра это никак не могло подождать». «До утра я или забуду всё, или с ума сойду от любопытства», — мотнула я головой. «Ну что ж, давай свой вопрос», — вздохнул Дарвальд, усаживаясь рядом со мной. «Валь, вот ты мне как-то рассказывал, что тебя некая красавица, в которую ты был влюблён». «Жестоко обманула и покинула», — начала я. «И ты с тех пор с дамами стал того. Осторожнее. В смысле, очертя голову, в романы не кидался, да?» «Да. Рассказывал я такое, и что?» — приподнял брови Дарвальд. «А этой красавице случайно не Алиана ли была?» — прищурилась я. Дарвальд уставился на меня, как на дивное диво. «Почему ты так решила?» — спросил он наконец, — И по его тону я поняла, что попала в точку. Да вот как-то... Начала была я, но сама себя перебила. Нет, не так. Понимаешь, в чём дело? Я уж привыкла, что когда Марстон глазки девицам строит, тебя аж перекашивает всего. — Ну, не преувеличивай, — хмыкнул Дарвальд. — Ты себя со стороны не видел, — парировала я. — Хоть историю с Сейдой вспомни. — Что, скажешь, я не права? — Вижу же, что права. — Допустим, — осторожно сказал Дарвальд. «Что дальше?» «Дальше? А дальше ты чуть не своими руками Марстона впихиваешь в объятия этой Элианы», с удовлетворением произнесла я. «Вопрос, зачем?» «Юля, и всё-таки не преувеличивай», — поднял руку Дарвальд. «Ты ведь знаешь Марстона, что мне нужно было силой оттаскивать его от Элианы». «Ты мог бы сказать, что задерживаться в городе нам не нужно, раз ты знаешь, где источник. И ехать с Элианой нам тоже не обязательно». — ответила я. — Он бы послушался, поворчал бы и сделал по-твоему. А ты? Что я не слышала, о чём ты с ней по дороге разговаривал. Полное впечатление, будто ты и намекал, чтобы она особенно с Марстоном не усердствовала. — Весьма интересные выводы ты сделала из нашего диалога. — Холодно произнёс Дарвальд. — Что ещё ты придумала? — Самое интересное, что ничего я не придумала. — Фыркнула я. — Валь, ну не притворяйся. «Видно же, что ты с Алианой давно знаком. Ну, признайся, это она тебя тогда проучила?» «Юля...» Дарвальд всё-таки улыбнулся. «Ну, хорошо. Это в самом деле была она. Я был... Я был страшно оскорблён и зол на неё безмерно». «И вы помирились потом?» — удивилась я. «Представь себе...» — вздохнул Дарвальд. Я повзрослел и понял, что зла мне Алиана не желала. Более того, она меня многому научила. О, понимающе протянула я да да, могу себе представить Не в том смысле шутливо рассердился даррвальд. Я имею в виду благодаря лиане я намного лучше стал разбираться в женщинах и их побуждениях. во всяком случае способен отличить искренний интерес от игры. И значит захотел, чтобы Марстон тому же научился, кивнула я а то он, как смазливую девицу, завидит, пиши пропало. «Валь, ну признайся, ты ведь нарочно, нарочно, а?» «Что нарочно?» — упорно не сознавался Дарвальд. «Подсунул Марста на Алиане», — пояснила я. «Ясно, что она так развлекается, никаких серьёзных видов на него у неё нету, а Марстон, глядишь, поумнеет слегка. Ну скажи, я права, права?» «Ну, права, права», — не выдержал Дарвальд. «И откуда в тебе столько занудства? Ты ведь по этой части диспофену фору дашь». «Ха!» — самодовольно ухмыльнулась я, радуясь, что одна моя теория нашла подтверждение и резко сменила тему. «Валь, а ты искал в доме какие-нибудь записи, справочники?» «Искал», — несколько обескураженно ответил он. «Нашёл?» «Нет». Окончательно потерял нить беседы Дарвальд. «Здесь моя склонность не оставлять ничего, могущего меня скомпрометировать», Заслужила мне плохую службу. «Странно всё-таки», — сказала я задумчиво. «У тебя ведь память отменная». Марстон прав тогда был. Ты и кодекс этот ваш ужасный наизусть цитируешь, и вообще столько всего помнишь, а координатор одного мира воспроизвести не можешь. «Самому удивительно», — вздохнул Дарвальд. «А хочешь, скажу, почему ты их не помнишь?» Вступила я на крайне скользкий путь. Дарвальд уставился на меня с недоумением. В полутьме его глаза мягко мерцали фиолетовым. То ещё зрелище, надо сказать. «И почему же?» — настороженно спросил он. «А ты не хочешь их помнить?» — ответила я. «У меня давно имелось подобное подозрение, оно всё крепло и крепло, а то, до чего я додумалась сегодня ночью, только окончательно убедило меня в нём. Вот моя мать, например, 15 лет работает на одном и том же месте, а телефон начальника запомнить не в состоянии. «Она говорит, организм просто сопротивляется этому знанию. Не хочешь, потому и не помнишь». «Ничего не понимаю», — мотнул взъерошенная головой Дарвальд, и взгляд его стал настороженным. «Ну, как бы тебе объяснить?» Задумалась я, потом всё-таки решилась. «Валь, ты не обижайся только, если я что не то скажу. Может, я ошибаюсь. Просто... Ну, просто вот в чём дело. Пока вы с Марстоном скитаетесь, он от тебя никуда не денется». «Разве что на восьмой круг посвящения уйдёт, но даже если так, источником он всё равно пользоваться не умеет». Я перевела дыхание. «А если вы вернётесь домой, силой же ты его не удержишь, правда? Он ведь как ветер в поле, сегодня здесь, завтра там. Но скажи, я не права?» Физиономия Дарвальда, насколько я могла разобрать в темноте, приобрела совершенно неописуемое выражение. Похоже, я угадала. «Валь! «Но это же не дело», — сказала я. «Ну, я всё, конечно, понимаю, ну ты же наверняка знаешь. Ты от Марстона никогда ничего э, такого не дождёшься». «Конечно знаю», — невесело усмехнулся Дарвальд. «Я об этом и не думал никогда». «Да ладно», — подскочила я. «А что ж ты его провоцируешь постоянно?» «А ты видела, какая у него физиономия в такие моменты делается?» — неожиданно ухмыльнулся Дарвальд. Я просто удержаться не могу, клянусь. «Ах ты, зараза такая!» Я припомнила, как гневается Марстон, и невольно заулыбалась. «Так, стоп, не отвлекай меня, с этим всё понятно. Но тогда...» Я призадумалась. Одна моя теория бесславно рухнула, зато на смену ей быстро родилась вторая. «Тогда...» — сказала я. «Вот что скажи. Вы ведь долго дружили с Марстоном, да? Ты его и учила, и вообще...» «Ну да», — недоуменно ответил Дарвальд и снова улыбнулся. «И учил, и бывало в доме у меня он месяцами жил, и от кредиторов прятался, и от бесчещенных девиц, вернее, от их разгневанных отцов, а то и просто так, когда скучно одному становилось». «Тогда что же случилось?» Задала я риторический вопрос, и поскольку Дарвальд отвечать не собирался, продолжила. «Сдается мне, я знаю». «Да?» — иронически приподнял бровь Дарвальд. Я весь внимание «А ты не ёрничай», — одёрнула я и набрала в грудь побольше воздуха. «Я вот что скажу. Надо думать, пока Марстон был пацаном, пока он тебе в рот смотрел, слушался и за советами бегал, всё было просто здорово, да? А потом он решил, что уже достаточно взрослый, чтобы своими силами справляться. Захотел, наверное, быть сам по себе, а ты... А ты...» «Что я?» — деревянным голосом спросил Дарвальд. «А ты этого не хотел», — припечатала я с некоторым даже удивлением. «Тебе надо было, чтобы он только тебя слушался. Дружбу больше ни с кем не водил, да? Ты ж собственник. Потому ты его и к женщинам ревнуешь. К тем, с кем он серьёзные отношения завести может. А к Олеане нет, потому что знаешь, что она из себя представляет. Потому и подсунул ей Марстона, чтобы он научился не вестись на женские уловки, как дурак последний. Скажешь «нет»? Я перевела дыхание и постаралась сказать как можно мягче. «Валь, ну, я понимаю, что ты за него переживаешь, но настолько это уже слишком». Дарвальд молчал, опустив голову так, что спутанные чёрные волосы совсем закрыли лицо. «Валь!» — осторожно позвала я. «Вот кто меня за язык тянула? Надо было мне лезть в это дело». «Валь, ты чего?» «Валь, ну не обижайся, но ну пожалуйста! Я, может, глупость сказала? Валь!» «Я не обижаюсь», — тихо ответил Дарвальд. «Юля, ты иди к себе, ладно?» «Валь, ты это...» — испугалась я. «Ты не вздумай чего-нибудь!» «Юля, мне просто надо кое-что обдумать!» По-прежнему негромко, ровным тоном произнёс Дарвальд. «Желательно в тишине. А в твоём обществе тишины дождаться невозможно. Не обижайся, хорошо?» «Ну, язва», — подумала я, вслух сказала. «Ну, ладно. Я пойду тогда». Ответа я не дождалась. На пороге я обернулась. Дарвальд по-прежнему сидел на краю кровати, и вид у него был отрешённый. «Эх, не сделала ли я хуже? Может, нужно было держать свои догадки при себе?» Крепкая задним умом. «Ничего не скажешь». Совесть мучила меня ещё с час. Всё это время я прислушивалась, что делается за стеной, но не услышала ни звука, а потом всё-таки заснула. Мне даже кошмар приснился. Правда, на тему вчерашнего званого ужина. Алиана поочерёдно представляла меня всем гостям, я судорожно пыталась запомнить имена, но они тут же вылетали у меня из памяти, и это было ужасно. Наконец я увидела знакомое лицо. Это был Бергус Диспофин. Он, кажется, тоже меня узнал, и, подняв над головой громадный плакат с нарисованной на нём таблицей Менделеева, громко закричал «Я знаю, ты пришла украсть моё изобретение! Держите воровку!» Я пыталась оправдываться, но меня никто не слушал. Гости Алианы окружили меня плотным кольцом, сквозь которое никак нельзя было пробраться, и я совсем было собралась запаниковать, как вдруг проснулась. «Ну и сны», — подумала я, вставая и выглядывая в окно. Похоже, на дворе было уже позднее утро, хотя не мудрено. Я оделась и спустилась вниз. Если честно, мне было немного не по себе. Дарвальд обнаружился в гостиной, подтянутый и бодрый, как всегда. Марстона нигде не было видно. Впрочем, он как с вечера умчался к Элиане, так видно и не возвращался. «Доброе утро», — пробормотала я, присаживаясь на краешек кресла. доброе — ответил Дарвальд, не отрывая взгляд от каких-то бумаг. — Валь! — позвала я, чувствуя себя совершенно несчастной. — А, Валь! — Юля! — Дарвальд, наконец, соизволил взглянуть на меня. — Я тебя умоляю, не делай такое лицо. Что с тобой? Болит что-нибудь? — А... — поперхнулась я. — Нет, ничего не болит. Я просто, ну, вчера... «Ах ты в этом!» Дарвальд сложил бумаги, похоже, это были письма, встал, прошёлся по комнате. «Знаешь, всё, что ты мне вчера сказала, чистая правда. Пожалуй, мне никогда не хватило бы смелости признаться себе в этом». Я сглотнула. «Так ты не сердишься?» — выдавила я. «Нет, не сержусь». Дарвальд улыбнулся, и улыбка эта вовсе не казалась вымученной, да и глаза у него искрились как-то по-особенному. «Только, Юля, давай больше не будем возвращаться к этой теме, договорились?» «Я тебе весьма признателен, но дальше уж как-нибудь разберусь сам». Думаю, по моей физиономии ясно читалось, насколько я верю в успешность таких разборок, потому что Дарвальд вдруг снова весело улыбнулся. «Да». Настроение у него определённо было не из самых дурных. Ну что ж, если ему так хочется, пусть дальше сам мучается. — Нам пора собираться, — сказал Дарвальд и широким жестом рассыпал на столе бумаги, что держал в руках. — Смотри. — Это что? — подозрительно спросила я. — Приглашение, — лучезарно улыбнулся Дарвальд. — И это только за сегодняшнее утро. Похоже, меня не успели ещё окончательно позабыть в этих краях. «О, Боже!» — подумала я и постаралась, чтобы на моём лице не слишком явно отразилось отчаяние. «Столько приглашений! Я же не переживу!» «Юля, шевелись!» — скомандовал Дарвальд. «Если не хочешь отправляться в гости во вчерашнем платье, то поторопись, перекуси и займёмся твоей одеждой». «Зачем есть что-то?» — мрачно спросила я. «Мы же в гости едем, там накормят». «Тебе никто не говорил, что за стол в гостях нужно садиться сытой?» — приподнял бровь Дарвальд. «Впрочем, всё время забываю, что в подобных вещах ты не разбираешься совершенно». «Может, и не разбираюсь?» — буркнула я, пододвигая к себе блюдо с нарезанной тонкими до прозрачностями кусочками ветчиной. «Наведу я себя прилично. Ты бы лучше Марстена проинструктировал. Метёт же всё подряд. Никакой культуры поведения. Где он, кстати?» «Понятия не имею». Довольно легкомысленно, на мой взгляд, ответил Дарвальд. У него внезапно образовалось некое неотложное дело. Впрочем, как добраться он знает, а я объяснил, так что, думаю, мы встретимся на месте. «Ну-ну», — вздохнула я. «Да, если к этому приятелю Дарвальда приглашена и Алиана, то, надо думать, Марстон туда непременно заявится. Ладно, считай, я готова. Давай одеваться». «Надо сказать, что одежду мне Дарвальд сочинял со вкусом. Я уже сама извелась, стоя на одном месте, а он всё что-то подправлял, изобретал. «Валь, ну хватит уже!» — взмолилась я наконец. «Я же бедная сирота! Ты не забыл? Зачем ты на меня этих кружев наворотил, а?» «Последний писк моды», — ответил Дарвальд удовлетворённо, щёлкнул пальцами, и кружева засияли золотым блеском. «Тебе идёт, Юля. Можешь мне поверить?» «По-моему, дура дурой», — буркнула я, глянув на себя в зеркало. «В самом деле, кружавчики, кружавчики, ленточки, кукла, да и только. Валь, нельзя как-нибудь попроще, а?» «Прости», — развёл руками Дарвальд. «Такова мода. Увы, ей следуют даже те, кому подобные наряды не идут категорически». И потом твоей роли этот наряд вполне соответствует. Разве девушка из провинции, получив возможность наряжаться по последней столичной моде, не станет этого делать? — Не станет, если у неё хоть немного мозгов есть. Тяжко вздохнула я и с тоской взглянула на пышную юбку. Ведь как пить дать, обляпаю её чем-нибудь? — Ладно, я дуру изображаю, я уже поняла. Поехали, что ли? На моё счастье, в доме у старого приятеля Дарвальда он оказался в самом деле стариком, седым, с сгоробленным, но ещё очень бодрым и весёлым. Народу собралось на порядок меньше, чем у Алианы. Видимо, приглашались только близкие друзья. К тому же, на моё счастье, застолье не предвиделось, ужин был организован на манер светского стола, так что можно было особенно не мучиться. На меня поглядывали с заметным интересом, но попыток пообщаться не делали. Я не страдала от недостатка общения, мне было некогда. Я всё высматривала среди гостей марстона Его не было, и это, признаться, несколько нервировало. Мне было решительно непонятно спокойствие Дарвальда. Тем временем изволила прибыть Алиана. Конечно, таким красотком сам Бог велел являться с опозданием, чтобы всё внимание присутствующих оказалось обращено только на них. Если Алиана рассчитывала на такой эффект, То она своего добилась. Пожалуй, только хозяин дома поглядывала на красотку в небесно-синем платье и немыслимых драгоценностях с некоторой иронией. Ну да ему по возрасту положено уже было понимать, кто что из себя представляет. Ах, Лиана, госпожа Картоль сегодня обнаружительно: "Милая Лиана, позвольте", слышалось со всех сторон. Это, если честно, раздражало. "Да, я знаю, мне до Лианы было как до небес, и это понимала" но поделать с собой ничего не могла. Впрочем, как и многие присутствовавшие здесь дамы. Внезапно мое внимание привлёк какой-то шум, доносящийся от дверей. Я вытянула шею, привстала на цыпочки и только так сумела разглядеть происходящее. Отворилось там вот что. Солидный пожилой лакей, кажется, не желал пускать кого-то в банкетный, то есть пиршественный зал, а этот кто-то настаивал на том, что ему непременно надлежит там присутствовать. Судя по всему, аргументы у неизвестного оказались достаточно весомыми, поскольку высокие двери вдруг распахнулись, и в дверях возник Марстон. Но в каком виде? Нет, костюм его по-прежнему был роскошен. Как ни странно, Марстон со своими варварскими вкусами по части украшений и цветовых сочетаний как нельзя лучше вписался в здешний колорит. Но до чего же этот костюм оказался измят? На башмаках налипла грязь, перо на шляпе кажется, было сломано, а картинные локоны заметно развелись. Однако глаза Марстона сверкали боевым задором, а физиономия лучилась победительной улыбкой. В руках он держал нечто издалека показавшееся мне веником. Господин Э направился было к нему хозяин дома, но Марстон его проигнорировал, обшаривая взглядом гостей. Невесть, откуда взявшийся Дарвальд, осторожно взял старичка за рукав, что-то тихо сказал ему на ухо. Тот, понимающе, закивал и больше вопросов задавать не стал. «Алиана!» — воскликнул Марстон, завидев предмет обожания, и устремился к красавице, довольно невежливо расталкивая окружающих. «Алиана!» «О, господин сайрс приятно удивилась та, отмахиваясь веером от какого-то назойливого юнца. «Как я рада вас видеть!» «Но что с вами? Что случилось?» «Случилось?» С недоумением переспросил Марстон, потом взглянул на себя и поспешил заверить. «Что вы, Алиана? Ничего не случилось? Просто... А, впрочем, это неважно!» С этими словами Марстон бухнулся на одно колено и протянул Алиане веник, который до того бережно прижимал к груди. «Это вам?» о Алиана с некоторым сомнением протянула руки и приняла этот странный подарок. Я позавидовала её самообладанию. На месте Алианы я бы непременно влепила дарителю по физиономии этим самым веником. «Хм, как мило с вашей стороны!» Она расправила веник, и я с удивлением обнаружила, что это, оказывается, букет. «Смотрите, цветы так идут к моему платью!» «Господин Сайерс...» «Как вы сумели так точно угадать оттенок?» «Марстон!» — жарко прошептал Марстон, пожирая глазами Алиану. «Прошу вас, зовите меня по имени!» «Хорошо, Марстон!» Алиана шлёпнула Марстона веером по плечу. «Расскажите, где вы достали эти чудесные цветы?» Яна вострила было уши. Судя по костюму Марстона, ему пришлось пережить немало приключений, добывая эту растительность моя любимая клумба тяжко вздохнул у меня на духом дарвальд я всегда поражалась его способности подкрадываться незаметно вот и на этот раз едва не подпрыгнула на месте ты хочешь сказать что марстон об твою клумбу фыркнула я а что ж он такой перемазанный неужели нельзя было тихо и мирно оборвать цветочки ты моего садовника не знаешь юля улыбнулся дарвальд эти цветы предмет его гордости так что не удивлюсь, если Марстену пришлось спасаться бегством после своего варварского поступка. Я представила, как Марстон удирает от сочного терящегося садовника, вооружённого лопатой, и невольно хихикнула. Понятно, магию против слуг Дарвальда он использовать бы не стал, действовал как обычный человек, небось лазил по клумбам и через забор, отсюда и некоторый беспорядок в его одежде, и грязь на башмаках. Да, похоже, он серьёзно запал на Алианну. Вздохнула я, глядя, как Марстон, от дерева в сторону всех поклонников Алианы, повествует ей, очевидно, о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в процессе добывания букета. Алиана расправляла лепестки синих в цвет её глаз цветов, немного похожих на хоризонтемы, и загадочно улыбалась. «Пожалуй, ты права», — усмехнулся Дарвальд, и тут же отвлёкся на какую-то пожилую даму, оставив меня в одиночестве. Мне ничего не оставалось, кроме как вернуться к столу. На моё счастье, сложных блюд тут не было, так что я могла отвести душу. На меня, кажется, кто-то заинтересованно смотрел. Дескать, что ещё за девица из голодающих областей страны, что ли? Но я решила не обращать внимания и перепробовать все вкусности, что были на столе. Утро выдалось тяжёлым. Во-первых, столько есть на ночь — определённо не стоит. Во-вторых, время, когда я оторвала голову от подушки, утром можно было назвать с очень большой натяжкой. Нет, определённо, мой организм успел привыкнуть к правильному распорядку дня. Подъём с рассветом, обед либо вовремя, либо вообще никакого обеда, спать, как стемнеет, и переучиваться обратно не желал. Я оделась и сползла по лестнице вниз. На столе было пусто. Видимо, завтрак или еще не подавали, или уже убрали, не дожидаясь меня. Впрочем, есть все равно не хотелось. Зато за столом обнаружился Марстон, взъерошенный, с покрасневшими глазами, похоже, этой ночью он вовсе не спал, и с пером в руке. Он что-то строчил на уже сплошь исчерканном листе бумаги, снова зачеркивал, опять писал. Его кружевные манжеты были сгвозданы чернилами так, что казались уже не белоснежными, а синими. Да и на физиономии виднелось несколько заметных чернильных пятен. Что там? Даже лохмы свои марстон умудрился окунуть в чернильницу. Творческие муки были на лицо «Привет», — сказала я, усаживаясь рядом. «Ты чем занят?» «Подскажи рифму на глаза», — вместо ответа потребовал марстон «Бирюза?» — выдала я, не задумываясь. «Нет», — протянул Марстен муссоль о кончик пера. У бирюзы совсем другой оттенок. Не пойдет. Может, не глаза, а глазки? Глазки, глазки, ваши глазки. Алмазки, — подсказала я и вспомнила устное народное творчество. Или салазки. Смотри, как хорошо звучит. Ваши глазки, как салазки, только не катаются. Дура, — обиделся Марстон. Видимо, он и впрямь не на шутку увлекся сочинительством. Можно было даже не гадать, кому будут посвящены его вирши. Я, если честно, ужаснулась. Если Марстон взялся сочинять стихи, наверное, скоро небо на землю упадёт, не иначе. Но, тем не менее, незадачливого поэта мне было жаль, и я примирительно спросила. «Может, у неё глаза небесного цвета?» «Нет», — протянул Марстон, ощипывая перо. «Скорее уж сапфировые. О, точно!» «Сапфировые! Юлька, ты меня вдохновляешь! Сиди рядом, не смей уходить!» марстон повертел перо в руках. «Сапфировые! Сапфировые у отчего, оправя из черных ресниц! Меня вы... Меня вы... Как же тут сказать? Меня вы повергли ниц!» Он снова заскрипел пером, а я представила описываемую картинку. «Да». «Такое зрелище кого угодно повергнет ниц!» На достигнутом, однако, Марстон не остановился. Продолжил переставлять строки так и так а я с интересом наблюдала за процессом рождения любовного стихотворения. Марстон выглядел настолько захваченным сочинительством, что мне стало за него страшно. «Лучше так», — мармотал он. «Глаза ваши будто сапфиры в оправе из черных ресниц». «Меня, молодого такого, внезапно повергливый ниц!» «Написал бы лучше, меня, дурака молодого!» Посоветовала я, и Марстон запустил в меня чернильницей. В меня он, по счастью, не попал, а вот Дарвальду, выбравшему как раз этот момент, чтобы войти в комнату, перепало немало чернильных брызг. «Марстон, я понимаю, ты очень э -э -э, возбуждённо, произнёс Дарвальд, проведя ладонью по своей одежде, от чего синие пятна мгновенно исчезли. «Но не мог бы ты воздержаться от столь бурных проявлений своих эмоций?» «Да я же не в тебя хотел!» С пробормотал Марстон и вдруг встрепенулся. «Валь, а, Валь, посмотри, а!» «Что?» — не понял Дарвальд. «Ну, посмотри!» Марстон подсумил товарищу исчёрканный лист. «Ты это... В общем, разбираешься, я знаю. Ну, скажи, совсем плохо или ничего себе?» ты надо отдать ему должное, прочитал предложенное с совершенно непроницаемым лицом. «Великим поэтом тебе, конечно, не быть», сказал он, возвращая листок марстону с нетерпением ожидавшему приговора. «Впрочем, я в свое время сочинял вирши примерно в этом же стиле. Тебе еще повезло». «У тебя есть чувство ритма». «Да?» — обрадовался Марстон. «Это хорошо! Это просто-таки расчудесно!» С этими словами он подхватился и немедленно испарился. Я с неодобрением покосилась на Дарвальда. Тот, однако, был спокоен как никогда. «Ты еще не завтракала?» — спросил он. «Нет, я не буду», — ответила я. «Зря», — покачал головой Дарвальд. «Рекомендую позавтракать как следует». Сегодня мы приглашены к одному известному вельможе. Он не признаёт таких вольностей, как мой приятель, так что ужин будет сервирован по всем правилам. А у тебя, кажется, проблемы с этим. Я невольно вздрогнула. Опять сотня разных вилочек и ножичков!» Да, Дарвальд прав. Лучше наесться впрок. Последующие несколько дней слились для меня в один непрекращающийся банкет. Я поражалась Как все эти люди умудряются, перуя всю ночь напролёт, сохранять приличную форму? Нас приглашали то к богатому купцу-меценату, то к известной актрисе. Вот сюда Алиану не позвали, кстати сказать. То к городоначальнику. Похоже, Дарвальда тут в самом деле хорошо знали. Марстон по-прежнему увивался за Алианой. И, судя по тому, что я однажды застала его сосредоточенно списывающим какое-то стихотворение из толстой книжки в библиотеке Дарвальда, Ухаживание Алиана принимало благосклонно. Марстон, видимо, на собственные силы больше не полагался исяк проще говоря, а потому решил прибегнуть к помощи местных классиков. Так оно и шло. Дарвальд вел ученые беседы со своими знакомыми, Марстон ухаживал за Алианой и даже раз подрался на дуэли с другим ее поклонником — Впрочем, это было не дуэль, одно название. Марстон даже свою шпагу из ножен не доставал, а попросту отобрал у противника оружие и закинул на высоченное дерево. Алиана хохотала, как сумасшедшая, а осрамившийся дуэлянт полез на дерево за фамильной шпагой лично, чтобы не привлекать слуг, которые, как пить дать, разнесли бы эту историю по всему городу. Я же мучительно скучала и только и ждала, когда же мы, наконец, снова отправимся в путь. Меня уже стали узнавать — «Правда, совсем не так, как мне хотелось бы. В последнее время мне всё чаще чутились чьи-то пристальные взгляды, перехватить которые мне никогда не удавалось. Тут в совершенстве владели искусством наблюдать, не позволяя себя засечь. Не высший свет, а сборище шпионов, ей-богу». Так или иначе, но на меня постоянно кто-то пялился, и это нервировало. «Надо думать, на меня из-под тяжка показывали пальцами». Мол, вот эта диковинная девица, разряженная по последней моде, которая не танцует, не разговаривает ни с кем, кроме чудака-диспофина. О, старик был истинным спасением для меня. Жаль, что он принимал далеко не все приглашения. И своего опекуна, а за столом с исключительно мрачным видом уничтожает всё, что попадает ей на тарелку. Быть всеобщим посмешищем мне совсем не нравилось, но сказать об этом Дарвальду я никак не решалась. Он был уверен, что я прекрасно провожу время, и расстраивать его мне не хотелось. Одним далеко не прекрасным утром я уже почти привыкла называть этим словом период от полудня и до сумерек. Спустившись в столовую, я обнаружила там обоих маков Видимо, Марстон нашёл в себе силы ненадолго оторваться от Алианы и навестить нас. «Привет», — хмуро сказала я. «Привет», — радостно отозвался Марстон, — «ты чё такая кислая?» «А ну взбодрись, хочешь хорошую новость? Алиана приглашает нас на большой приём», — сообщил он, не дожидаясь моего ответа. «Между прочим, в честь вот этого вот пропащего». Он ткнул пальцем в Дарвальда. «Он все визиты вежливости нанёс, теперь можно и праздновать как следует». «Ой», — испугалась я, — «а что тогда происходило всё это время? Не приёмы?» «Что ты?» — удивился Дарвальд. Это были просто званые ужины. А в чём дело? Если если это были просто ужины, сглотнула я, то я боюсь даже представить, что такое большой приём. Нечто весьма хм, пышное, подумав, сообщил Дарвальд. Я молча ужаснулась. Валь, протянула я, а можно я с вами не поеду, а «Ну, пожалуйста!» «Что-то не так?» Нахмурился Дарвальд. «Тебя кто-то обидел?» «Да что ты!» Махнула я рукой. «Просто... Ну, не могу я там! Это же ужас, что такое! Сижу как дура, что какой вилкой есть, не знаю! Танцевать не умею!» «Я тоже не знаю и не умею!» Встрял Дарвальд. «Да ты хоть обеими руками в блюде копайся, тётки всё равно все твои!» Буркнула я. «Она меня пялится, как на идиотку какую-то!» «Валь, ну можно я останусь, а? Ну, пожалуйста!» «Хорошо», — сказал он, немного подумав. «Оставайся. Только за ворота не ногой. Большой город, сама понимаешь». «Да, конечно!» — воскликнула я, несказанно обрадовавшись. «Я ж говорю, я хоть встану вовремя, вон в парке погуляю, а вы веселитесь, сколько влезет!» На то и порешили. «Ты точно не передумала насчёт приёма у Алианы?» — спросил меня Дарвальд на следующий день. «Нет, — Нет-нет-нет! В ужасе замахала я руками, боясь, что он сам передумает. Я остаюсь. Я всё помню, за ворота не ногой, в городе может быть опасно, всё такое прочее. — Ну, как знаешь, — вздохнул Дарвальд. — Оставишь беднягу Диспофина без собеседника. Он ведь приглашён, а Лиана всегда его зовёт. — Переживёт, — буркнула я. «Пока я здесь, подумай, тебе ничего не надо, накормить тебя накормят, но мало ли что ещё». Дарвальду явно не терпелось отправиться в гости, но он всё же поинтересовался моими скромными надобностями, что не могло не умилять. «Да нет, ничего не надо», — сказала я, но вдруг меня осенило. «Валь, слушай, отдай мне свитки». «Какие свитки?» — нахмурился он, явно запамятовав. «Ну, помнишь, в том мире, где вас с Марстоном вредный маг отправил с драконом сражаться, я у этого мага какие-то свитки потырила?» Напомнила я. «Ты всё хотел посмотреть, что в них, да так и не собрался. Можно я сама посмотрю?» «Да, конечно». Дарвальд выудил из воздуха требуемые предметы и протянул мне. «Смотри осторожнее, вслух не читай». «А что такое?» заинтересовалась я. «Не думаю, что там окажется что-то интересное». — ответил Дарвальд. — Но если вдруг ты наткнёшься на какое-нибудь заклинание, вслух его лучше не произносить. Хоть ты и не маг, но случались, знаешь ли, инциденты. — Ладно, не буду вслух читать, — пообещала я. — Езжай же ты извёлся весь. Дарвальд отбыл, а я плотно позавтракала, а заодно и пообедала, и отправилась в сад. Нашла милую беседочку среди зарослей какого-то пышно цветущего кустарника, устроилась там со всеми удобствами, развернула свитки и принялась разбирать написанное. Теперь это у меня получалось куда быстрее, чем в первый раз. Всё-таки тогда на корабле капитана Тереса у меня была богатая практика. Мне взгрустнулось, я помечтала немного, пустила даже слезу, но всё-таки взяла себя в руки и снова занялась свитками. Как Дарвальд и говорил, ничего интересного там не оказалось. Похоже, тот полоумный маг на досуге писал мемуары, а читать жизнеописания сумасшедшего старикашки мне вовсе не улыбалось. Тем более, что он себя определённо перехваливал. Я всё-таки просмотрела свитки до самого конца, но так ничего ценного и не нашла. Маг описывал, как, будучи ребёнком, овладевал силами стихий, но ни методов этого самого овладения, ни заклинаний, увы, не приводил. Я вздохнула, собрала свитки, И отправилась домой. На дурацком платье карманов не было, так что пришлось нести писанину мага в руках. Можно было оставить в беседке, но я пожадничала. Вдруг там всё-таки есть что-то нужное, но в зашифрованном виде. Пусть всё-таки Дарвель посмотрит. С этими мыслями я неспешно шла по тропинке к дому, прижимая к груди свитки. Они всё норовели выскользнуть и раскатиться в разные стороны. И, занятая борьбой с проклятой макулатурой, я не обращала никакого внимания на то, что творилось по сторонам. Как выяснилось, очень зря. Но поняла я это много позже, а на тот момент всего лишь услышала какой-то шорох за спиной, но обернуться не успела. Что-то больно укололо меня в шею, и я провалилась в темноту.